— Они мне, Серафима Анатольевна, вы же умная женщина, вы учительница, какой пример показываете? Вы что, с луны свалились? О каком куреве речь? Я ни слова более, с родильного стола слезла, у хирурга сигаретку взяла, за занавеской встала. Мне стыдно на людях-то курить. И посейчас стыдно. Накурилась, а ребенок вдруг и полез сам собой. — Гордая вы, Серафима Анатольевна. — Сказки вот нам, для отводу, — чопорно сказала гостья, и черный плат надвинула на глаза, колючие сейчас и холодный. А зачем сказки? Упорное сердце напоследок потерпит зло. — Как бы не запечалиться вам, Христорадушка? — Я, Секлитея, уже всё пережила, что на человека отпущено. Мне больше пугаться нечего, — закурила заново, заслонилась дымом. Худую кошку мыши дерут. И тут я вмешался против своей воли. Мне от чего то стало жалко Серафиму, ее одиночество, ее слепой непрекаянности и печальной, как мне казалось, веселости. И я понимал, что она в жалости моей не нуждалась. Да и весь этот разговор, наверное, возникал не однажды и особого сопротивления в Серафиме не вызывал. Он как бы скользил в ней ее души, занимая лишь такое долгое одинокое время. И вот пришла старушка, с ней можно занятно поговорить, и тьма как бы отступает, и уже не так гнетуща. — Я не против вашей веры, — вдруг вступил я, — но мне жалко, что и ваша вера неискренна. Она на страхе построена, на крови. У вас там как? Страх Господен славы и чести и веселье, и венец. Полнота премудрости — бояться Господа. Венец премудрости — страх Господен. По-вашему же, веры нет — все шатко. Но и на страхе веры не построишь. Она к чему ведет? Она как крови ведет. Она к отрицанию человека. А неужели из страха-то нам не вырваться? Что за сети такие? но мои такие высокие слова почти выкрикнутые в тесной кухоньке и потому заглохшие сразу лишь Настасьей, наверное, и были услышаны и поняты. Она даже встрепенулась, порывая что-то сказать ответно, но тут же и отвернулась к окну. Оказывается, характерный факт: Бог-то любит боязливых, Он любит, кто боится его. А любит ли он тех, кто просто любит его, из самой любви? Иль без страха любить невозможно? Всеклитея взглянула на меня, как на пустое место, и я так решил, обидевшись поначалу, что она едва ли расслышала меня. И я сразу не взлюбил и плад ее шалашиком, скрывающий темно-синий повойник, и сухощекое лицо с ржавчинкой на скулах, И сталистые и без отблеска глаза. Но я-то сказал, самое сокровенное, что выболело во мне, над чем я мучился последние годы. Можно ли любить без жалости и страха? Можно ли людям без страха слиться в великую семью? Или он, этот страх, в самой природе человечий заселен изначало, как вечный и неустанный страж наших прихотей и желаний? и тут же я устыдился мыслей своих. Ну пусть она староверка, но она же не видит во мне того отчаявшегося, кому слово «священное» необходимо позарез, как единственное и спасительное, а значит, ей не о чем со мной говорить. У нас нет общих душевных слов. Я как бы чужой для нее пока. Да и о чем мне говорить с бабкой? Она же невещая посланница ведунья, способная угадать и разобрать по листам всю жизнь мою до смертного края, а простая слободская старуха, вечная труженица, которой без работы тошно, пожившая изрядно и намытарившаяся. Пойдя у нее руки, скрюченные от горшков и стирки, и у нее, быть может, одно слабое туманное утешение в жизни — это найти радость иную, неземную, Такую высокую и светлую на горних высотах, Что от одних лишь бессловесных мечтаний Украшена жизнью. Так стоит ли отбирать эти мечтания И вносить в утихшую душу странное раздражение? Да и о себе ли одной она думает, Сестра Секлитея, а в миру — бабка Анна? Ей, поди, сиротливо бы жить В райских кущах одной, И есть золоченые плоды, Ведь русская женщина не терпит бессловесного сиротства ей даже в несчастье подай беседу негромкую и неторопливую но секлетей наверное и жалко всех кто на миру бок о бок прожил с нею всех смирных и праведно поживших ей хочется им тоже радость устроить и об этой душевной радости она и печется неустанно и жалеючи ту же серафиму Надоедно ходит, докучает ей, ведет длинные беседы, в душе боясь обидеть и надоесть. А я вдруг заговорил из Библии, из книги, о премудрости коей, быть может, она слыхала, разве из уст начетчика Евтихия? Или видала у него на столе под образом, толстую и тяжелую, одетую в телячий переплет с широкими медными застежками, написанную старовером-скрытником, старинным полууставом, изрядно потускневшим от времени. Ей что-то, наверное, наговорил Евтихий о мире и благости, в том ждущем ее мире, куда она придет, о доброте изначальной и кротости, а может, и помог однажды исцеляющим словом. И ей, в миру бабки Анне, жить стало куда терпимее. Может, сказал начетчик Евтихий, помогай сестра ближним, вдовым и сирам. И она пошла помогать, ибо это так отвечало ее жалостливой душе. «Вы думаете, я не верю? А я искренне верю, голубушка, в то, чем жила, — после долгого раздумья сказала Серафима. Предавший однажды, да предаст снова. Я бы не верила. «Так разве бы жила?» «А я живу. У меня, голубушка, два ордена и пять медалей за то, что я детишкам на человечью дорогу помогала выйти. Вы думаете, во мне веры нет? Я несчастная?» «Здесь и ошибка. Моя вера — это моя вера. И поздно мне открещиваться. Да и ни к чему». «Прости, Серафима Анатольевна, «Прости глупую темную и не обессудь». Подошла Секлитея, поцеловала хозяйку в лоб, перекрестила слепую и ушла. — Да за что, Секлитеюшка? За что винишься? — Это я тебе в ноги паду, — протянула руки старенькая, словно бы пытаясь задержать гостю. — Мне ныне и надо-то слово человечье. Посиди, куда ты? Остальной вечер прокатился молча. Настасья решила уложить дочь, а после мы надумали спуститься снова к реке. Июль шел к закату, через неделю Ильин день, когда сива коня под кустом не видно. Вроде бы пока в природе без перемен, лето в самой Маковке, но под ночь уже мозгло и каждый звук, родившийся внезапно, теперь не находит себе отклика и глухо-коротко никнет. Слобода молчала, рано завалившись спать. Дома сегодня не серебристо отсвечивали, а сумрачно и неряшливо глыбились, потеряв строгие очертания, и каждый закуток полнился тяжелой тьмой. С городской площадки из с черемуховой, необстриженной чащи, Пробивался фокстротик, под горой звонко смеялись во дворе Феди пантанера, ворчали свиньи, порой и нестерпимо вскрикивали. Меня интерес долил посмотреть в соседний двор, но он был отгорожен от нашего заулка странной стеной, составленной из множества одностворчатых дверей, облезлых, шелушащихся краской. Говорят, на полях когда-то стоял длинный барак, для сезонных рабочих, а после за ненадобностью был забыт людьми, осел в землю, прохудился и был незаметно растащен жителями ближнего околотка. Вот тогда-то Феде пантанеру и достался десяток дверей, которым он нашел столь неожиданное применение. Там, за стеною, вдруг раздался повелительный окрик, скрипнула калитка, я невольно притулился к ограде, И сквозь прорежку в рассохшемся полотне увидел пантанера. Плечи мужика покрывал толстый стеганый жилет из ваты, более похожий на защитные одежды старинных пеших воинов. На голове из ваты же стеганый колпак, на ногах высокие по колено вязаные носки, лицо острое, костяной гладкости, словно бы высушенное изнутри. Вот каков, оказывается, сосед Серафимы о котором столько чудного было слышано, и который собирается жить вечно, и потому, спасаясь от солнечного облучения, даже в самую крайнюю жару таскает трехрядную стеганную пальтюху и подобие монашеского куколя. Закуток был забран жердями, весь вымешан свиньями донельзя нельзя, изрыт, выброжен и затоптан. И даже в июльские паркие дни посередке загороди Свинцовила заилинная лужа, где они и растянулись в томлении. Пантанер вылил в длинную деревянную колоду пойла, кабанчики сразу ожили, встрепенулись, кинулись к еде, зашвыркали хоботами, заверещали, теснясь пятнистыми боками, а хозяин уселся на изгороди и что-то ласково, тягуче выговаривал им. Тяжелый звериный запах порой даже сюда волнами накатывал, Из загона. Там звенели столбы мух, а Федя пантанёр блестя цепкими глазами, ласково наблюдал за своей живностью, о чем-то заискивающе разговаривал с нею или убеждал в чем-то, и отсюда, из смородиновой тени, вдруг показался мне безумным. Я дурно размышляю о смерти, о движении духа, о любви без страха, а тут человек мечтает вечно жить или насмешливые люди лишь пустили пулю по слободе о Феде Пантанере, от нечего делать, наколоколили о ближнем, чтобы развеять скуку. Но верно одно, что Федя пантанёр ест только манную кашу и пьет кипяченую воду, а свиней сдает живым весом, ибо крови текучей не может видеть он. Сойстись бы с ним поближе и проникнуть в его мечтания. Но страшно. Чем только люди не украшают свою ровную жизнь, лишь бы разбавить ее, — утешился я этим предположением. Тут из сыроюшки, уложив дочь, вышла Настасья, позвала меня. И я с какой-то знобкой радостью готовно поспешил навстречу. Она промолчала о соседе, да и я не решился заговорить, чтобы не вызвать суетных лишних слов. В отпотевших лугах, над рекою, куда погрузились мы, было особенно тихо и спокойно. Без того щемящего душу радостного надрыва, какой обычно вызывают во мне весна и начало лета. Отгремел хмельной травяной праздник, скоро отыграл и отпылал, Затомилось, зашершавило клевериное буйство, цвет набряк. Свернулся в коробочке, затвердел. Вот-вот готовый раскидать по земле последнее семя. И лишь ромашка, пока мрамор набелела, да мохнатый колоколец спрятался от глаз у края луга, свернувшись на ночь. Покой жил в июльских лугах над рекой. Тусклое ровное свечение стояло над головой. Ни облачко в небе, ни гусиного пера, окрашенного с испода розовым и зеленым а только тусклое эмалевое свечение до той поры, куда проникал глаз. И понималось сейчас, что это истинная бездна, без конца и краю. Небесная бездна опрокидывалась и в реку, и река тоже воспринималась как бездна, как нечто недвижное и покорное, незаметное моему глазу, утекающее в никуда. Хоть бы любовника себе завела. Вдруг вспомнил я о жене, сейчас, наверное, одиноко сидящей на краю постели и разбирающей волосы. Ведь там, на краю моря, под накатный гул, особенно невыносимый и одиноко сметенному человеку. Я мучаю ее, она мучит меня. Я мучаю жалостью, она мучает покорством своим верностью своей. Развестись бы надо, разрешить все. Ведь жалость моя сейчас хуже преступления, такой характерный факт. Хоть бы изменила, а то ждет. Как странно, мне легче будет, если жена изменит. Это что, тоже болезнь особого рода? «Господи, как не хочется назад в город!» Вдруг нарушила молчание Настасья и сладко потянулась, вернее, сладостно, по-звериному прогнулась, напрягла высокую грудь, на какое-то мгновение, открыв себя, позволила своей замкнутой натуре крохотную свободу. Но тут же, наверное, поймала мой тоскливо-кроткий взгляд, замкнулась, посмурнела, скрестила тугие руки. Чем я так чужд, так неприятен ей, что она на мгновение, случайно выглянув из укрытия, сразу же торопливо спешит обратно? Может, что-то чует во мне, изменчивое и неверное? Или похожее на себя? Или обличье мое, цыгановатое, с карими злодейскими глазами и развесистыми губами, так отталкивает ее? И снова, заметив такое небрежение к себе, Я невольно вспыхнул и подавил в себе стеснительность. Сразу стал развязен и волен в словах. Вечерним, спокойно раскинувшимся лугом, полным матового свечения, шли двое людей, чужих и подозрительных, жаждущих своей особой воли. Город меня теснит, он меня уничтожает. Мне воздуха мало, дышать нечем. Так живите здесь, в Слободе. Это почти деревня. И мать старая, слепая, нуждается в помощи. Вы же бросили мать и отца. Такой характерный факт. Вы в городе спасаете себя от тягот и неудобств. Чего вам еще надо? Вы мне от чего-то противны, Тимофей Ильич, — вспыхнула Настасья, но одна как дома не повернула, а спустилась к побледневшей реке. Что вы на меня так смотрите? — Гаденька! — во что, били часто? — Вы со всеми так обращаетесь? Или только со мной? Мне было горестно и горько, и я невольно задерживал шаг, никак не решаясь повернуть обратно к дому. Анастасия вдруг обернулась, и издали упорно разглядывая меня и близоруко щурясь, и мой неприглядный мешковатый облик Наверное, всколыхнул что-то в женщине, и она неожиданно засмеялась, круто запрокинув голову. Она смеялась долго и печально, дожидаясь. А во мне все кипело, и, может, потому слова запеклись в горле. Но бес точил меня, под грудью горело, все чудилось, что кто-то доглядывает следом, хохочет и строит рожи, радуясь моему позору. — А ты не трусь, — нашептывал бес, — ты в охапку ее да в траву. Так-то ли сладко? — Господи, как в город не хочу! — вдруг снова тоскливо протянула она. — Подумайте, Тимофей Ильич, но жилье свелось к крыше над головой, а любовь — к постели. Не могу я жить в современной квартире, не переношу все то, что для всех и у всех. Это как ненависть во мне. Отвращение. Общую, одинаковую мебель не переношу. Одинаковую одежду, одинаковые чувства, одинаковых людей — это как болезнь. Наша всеобщая одинаковость. «Все петля», — нарочито горестно сказал я, скоро забывая недавнюю обиду и горечь. Мне вдруг по-иному увиделась Настасья. Это постоянный нерв любви трепетал обнаженно и... И изводил ее сиротскую душу. Я вроде бы в огромном мире вдруг отыскал своего двойника. Вот от чего так томилось моё сердце и влекло к этой женщине. Ей очищение хотелось, всеобщей доброты и участия, человеческого слияния и согласного единения. Что за чушь, споткнулась Недоуменно посмотрела тяжелым взглядом. Удивительно, как менялась Настасья. Отсмеялась и поникла. Увяла сразу, как морская рыба, недолго побывшая на берегу. Вот так щепотью придавить язычок светильника, и лицо, до того чеканное и тепло теплоомытое добротой, сразу обретает угрюмость и подозрительность, ему казалось бы, несвойственную. Хотя бы однажды оттаяли ее угольные черноты глаза, и какая бы, наверное, глубина вдруг обнаружилась в них. Намылить веревку, примериться. Лучше бечевку взять, круто, святую, и тонкую, чтобы не мучило. Я окрутнул пальцем у горла. «Слушай, зачем изводить себя и других? Простись со всем, что так тягостно тебе». Над зеркальной светлой рекой Низко нарисовалось холмистое облако, с-под Споднизу окрашенное лиловым, А поверху его, словно бы в седловинке, лежало зеленым светильником звезда, Искристая, обманчиво округлая, Будто чей кормовой фонарь Утекал вместе с суденками В безбрежность. «Милая Настя!» Я над собой смеюсь, прости мое фанфаронство. Я над собой смеюсь, потому что любить хочу. Любить хочу. И ты хочешь любить. Мы хотим любить. Смотри, вон звезда. Но это нам чудится, будто звезда и звездный свет струит на нас. Это обман, чары, ересь. Там вовсе и не светило. Это лишь отражение свечи в Божьей горнице. Куда нам не попасть, — молол я чепуху. Господи, как только язык не отвалится у меня, как не засохнет и не отпадет, как стручок машинного горошка. Но во мне прорвалась запруда, душа моя разгорелась, чуя близкие слезы, и в это мгновение я был почти счастлив. Полюбить вам надо, Настя. Я городил огороду, и мне странным казалось, что Настасья терпит меня, не уходит прочь, а слушает, обратясь вплотную ко мне, и глаза ее округлились, и диковато вспыхивают. Знаешь, когда невесту раньше к венцу вели, дружки жениховы ее наставляли. Дескать, в горнице у мужа стоит кровать Тесова, на кровати Тесовой лежит перина Пухова, а на перине Пуховой есть подушки кисовые. «А на стене под кроватью, значит, спичка дубовая, деревянный гвоздь такой, а на спичке дубовой висит плетка Шелкова. Слушай, теперь тут самый раз для тебя. Висит плетка Шелкова о трех концах. Один конец долог, и другой долог, а третий больно ловок. Как хвастнет, так кровь в потолок сбрызнет». «И часто жену свою бьешь?» — любопытно спросила она, и вновь чисто засмеялась, запрокидывая голову, третий раз за нынешний день. Что-то менялось в Настасье. Какая-то лихорадка вроде бы овладела ею и не отпускала. Словно бы желанное счастье мерещилось ей. Она пугливо отстранялась, остерегаясь поверить. Я мужу своему говорила, «Андрей, ты бей меня чаще, крепче любить буду». А он не бил но однажды решился, и я ушла. «Любишь ты его», — повторил я, внезапно грустнее от ревности, и будто случайно положил ладонь на ее прохладное плечо. Настасья косо глянула на меня, но смолчала, и я сам торопливо убрал руку и отодвинулся чуть. «Вернись к нему. Что тебя держит? «Нет, нет», — испуганно вскрипнула Настя, — «что ты понимаешь в любви? Ты же ее не признаешь. Давай кончим этот разговор. Исключено, исключено, Тимофей Ильич». Но я каждую ночь его видеть стала и тоскую. Он, как призрак, приходит и стоит в изголовье и шепчет. «Знаю, что лживы слова, и расслышать не могу. Утром проснусь и тоскую». О прожитой жизни тоскую, что так сложилась она. Значит, любишь, раз тоскуешь. Ведь тоскуют, когда любят. Тоска по родине, любовь по родине. Настасья от этих слов сморщилась, потемнела. Гневно вздрогнули губы, но она сдержалась и ответила печально и покорно. Нет, не люблю. Значит, не тоскуешь, болезненно настаивала я. Мне от чего то желалось, чтобы Настасья возражала, Словно бы от этих слов что-то могло счастливо разрешиться в моей судьбе. Тоскую я от жалости тоскую. Мне его жалко, вот и тоскую. Мне всех людей жалко. Мне и вас жалко, Тимофей Ильич, и отца с матерью. Всех так жалко, что и жить не хочется. Вот муж, он унижал меня. А мне его жалко, — печально говорила она. Видно, долгое молчание угнетало ее. Все думается, что он страдает, он любит меня, потому и унижал. Хотя знаю, что притворство одно, зло с его стороны. Он не любит меня, он во мне человека не любит, за то, что я собою хочу быть, не подстилкой, не принадлежностью, а собою. И знаю, что не любит но возвращалась сколько раз и снова обманывалась, а все одно жалею. Почему люди не хотят, чтобы каждый оставался самим собою? Я не знаю, что тебе ответить. Это и моя боль. И не надо, помолчим лучше. Но я уже не мог молчать. Во мне все сместилось и лихорадочно дрожало. Душа повисла на крохотном стебельке, готовой оторваться. Она трепетала, будто черемаховый озябший листок, и, придаваясь внезапной сердечной радости, я еще что-то пытался говорить о том, что лишь в природе люди откровенны, ибо природе невозможно лгать. А бес за левым плечом коварно нашептывал «Решайся! Зачем лишние слова?» Настасья стояла в полоборота ко мне, снова скучная, ушедшая в себя. Я торопливо подхватил ее за плечи, жадно привлек к себе и ткнулся в сухие широковатые губы, внезапно ставшие вовсе узкими и каменными. Настасья не смутилась, не закричала гневно, не отпрянула. Она лишь напряглась всем литым чужим телом. Я пробовал еще зарыться в легкий голубой батист, пахнущей огородной зеленью и пряной горечью тело, Но Настасья поймала рукой мою ошалелую голову и без особого усилия отстранилась.